В дальнейшем я попытаюсь исправить все ошибки и пояснить то, что прозвучало недостаточно ясно, приблизившись таким образом к идеалу краткости и точности, которым руководствовался с самого начала. О приливах. Я прочитал книжицу Белидора Бернарда Фореста Де. Она открывается общим описанием этого явления. Признаюсь, что здешние приливы более склонны следовать теории Белидора, чем моей. Следует учесть, что я никогда не занимался приливами специально, кроме как, может быть, в колледже, где все занимались кто чем хотел. Я описал их на первых страницах этого дневника, лишь когда они только начинали меня беспокоить. Раньше, когда я жил на холме, они не представляли опасности, и если бы я ими заинтересовался, у меня бы не хватило времени вести длительные наблюдения. Прочих опасностей было предостаточно. В соответствии с Белидором, приливы достигают наибольшей силы два раза в месяц в полнолуние... И в новолуние, и дважды в месяц, в дни лунных четвертей они минимальны. Иногда в течение семи дней после новолуния или полнолуния может наблюдаться метеорологический прилив, как следствие сильных ветров или дождей. Конечно, именно это заставило меня ошибочно предположить, что большие приливы случаются раз в неделю. Объяснение нестабильности ежедневных приливов. По Белидору прилив наступает на 50 минут позже в дни молодой Луны и на 50 минут раньше, когда Луна в ущербе. Применительно к острову это не совсем так. Полагаю, что опережение или задержка составляют от 15 до 20 минут в день. Не имея измерительной аппаратуры, я все же привожу скромные результаты моих наблюдений. Быть может, дополнив их, ученые смогут сделать какой-нибудь полезный вывод, который поможет им в познании окружающего мира. В этом месяце было множество больших приливов, два лунных, остальные — метеорологические. Появление и исчезновение подобий. Первое и последующее подобие проецируется машинами — Машины приводятся в действие энергии приливов. После более или менее продолжительного периода, когда приливы были невелики, произошел ряд приливов, достигнувших мельницы на болоте. Машины заработали, и пластинка вечности начала вращаться с того момента, на котором она остановилась. Если речь мореле приходится на последнюю ночь недели, то первое появление состоялось в ночь... третьего дня. Отсутствие подобия в течение длительного периода, предшествовавшего первому появлению, вероятно, можно объяснить тем, что режим приливов меняется в зависимости от солнечных циклов. Двойное Солнце и двойная Луна. Поскольку неделя повторяется в течение всего года, можно наблюдать несовпадающие по фазам светила. а также людей, мерзнущих в жаркие дни, купающихся в заросшем бассейне, танцующих под дождем среди молодой поросли. Если даже остров скроется под водой, за исключением мест, где находятся машины и проекторы,